Глава 70. Чужой яд. Сиськи Спасителя, он живой! Якобы снилось, как он падает, как горит, как тонет в пучине. Ему снился самый конец всего сущего и холод, который наступит после. Но даже во сне его терзала ноющая боль, и он пытался пошевелиться, Но боль превратилась в пульсацию, распространяющуюся от груди к каждой конечности. «Смотри, он пошевелился!» «Как он мог пошевелиться, дебил? Он, должно быть, утонул несколько дней!» Якоб издал недовольный хрип, но воздух не вышел, и в панике он перевернулся на живот и наполовину закашлялся, наполовину изверг обильный поток морской воды. «Сиськи спасители! Он живой!» Он откинулся назад. Каждый раз кашель отдавался крушительной болью в груди, в боку, до самых кончиков пальцев ног. Он слышал птиц. Волны били по дереву. Пронзительный дневной свет был мучением. Но все было мучительно. Свет, тьма, птицы, голоса. Две фигуры стояли над ним. Ангелы, судящие его. «Как он может быть живым?» Прошептал один. «Не ангелы». Глаза якобы начали привыкать. Рыбаки. Молодой, старый, у которого такая борода, что ею можно набить матрас. «Это...» – прохрипел Якоб. «Долгая история». Он снова вырвал морской водой, затем откинулся назад и лежал на кренящейся палубе, пронзенный каждым вдохом, с соленым хрипом на каждом выдохе. Никогда бы больше не дышать. Вот великая надежда которое никогда не осуществится. Все еще жив. Каждый раз, когда он приходил к этому осознанию, оно сопровождалось легким уколом разочарования. Он чувствовал запах рыбы, потому что лежал голым в склизкой куче, пойманной в сети вместе с дневным уловом. Он бы рассмеялся, если бы не боль. «Кто правит троей?» – прошептал он. Юноша моргнул, глядя на него сверху вниз. «Императрица Алексия!» Якоб откинул голову назад. Палуба скрипнула под ним. Пара белых облаков плыла по синеве. «Это хорошо». По крайней мере, он на это надеялся. «Время покажет». Якоб Исторна, некогда прославленный магистр Золотого Ордена, некогда неукротимый чемпион императора Бургундии, некогда печально известный главнокомандующий Ливонского крестового похода, ковылял, сгорбившись по висячим садам в одолженных рыбацких лохмотьях, потея и ругаясь, обхватив себя руками и стараясь дышать лишь поверхностно, сквозь стиснутые зубы, чтобы полузажившие раны вокруг легких не причиняли ему еще больших страданий. Базилик оказалась бледным пятном сквозь слезы, и он остановился, не дойдя до нее. Хромая сошел с дороги и уткнулся лбом в ближайшее дерево. Всю свою слишком долгую жизнь он упорно плелся назад, каждый раз еще более переломанный, чем прежде, к местам былых поражений. «Ты выглядишь так же, как я». Барон Рикард сгорбился на скамейке, греясь на солнышке, словно древняя ящерица, От молодого бога, который несколько дней назад шествовал по городу, кружа голову всем женским особям от прачек до бродячих кошек, не осталось и следа. Его истинно черная грива ссохлась до нескольких белых прядей, изумрудные глаза стали молочно-белыми и налитыми кровью, кожа, белевшая словно новый фарфор, обвисла, превратившись в мешковатую седельную шкуру. Не то чтобы кожа якобы выглядела намного лучше, опухшая и шелушащаяся от нескольких дней маринования в рассоле. «Герцог Михаэль пронзил меня насквозь», — проворчал Якоб. «Дважды. А потом он сбросил на меня статую». «Чтоб ему гореть в аду», — бодро прохрипел барон. «Где мы трое без сомнения однажды воссоединимся?» «Хотя как именно?» Якоб ахнул от особенно сильного укола, пытаясь выпрямиться, и быстро передумал. «Мучения проклятых будут отличаться от моего обычного утра, понятия не имею». «Еще вилки, пламя, и, судя по картинам, которые я видел...» Барон попытался помахать рукой, но она была примотана к белой рукавице, и он сдался. «Неожиданные предметы в заднем проходе». «Что это за фрески с демонами и анусами?» «Это говорит больше о художниках, чем о демонах, осмелюсь сказать. Некоторые за это хорошие деньги платят». «За фрески с демонами?» «С невероятными предметами в анусе». «Чужая плоть», — простонал Якоб, попускаясь на скамью рядом с бароном. Ноги дрожали. Он не выдержал и плюхнулся на задницу. «Чужой яд!» На иссохшем лице барона виднелась знакомая ухмылка. «Мы были ужасом своего времени. Ты и я. А теперь смотри-ка». «Как ни борись, время не одолеешь. Оно уничтожит любую империю, свергнет любого тирана». Окаемленные розовым, с красными прожилками и желтыми пятнами глаза барона Рикарда закатились, и улыбка исчезла с его лица. «Слышал?» И Якоб почувствовал, как знакомая ухмылка уходит. Смерть никогда не была неожиданностью. Это преследовало его всю жизнь. Но так и не смогло его по-настоящему отпугнуть. Он подумывал уйти, подумывал прыгнуть обратно в море, но ему нужно было помнить о своих клятвах. Он стиснул зубы, как приговоренные к порке, ожидающие удара плетью. «Кто?» – спросил он. «Баптиста». Якоб поморщился. Это было больно. Так же больно, как и любой удар клинком, который он перенес. Конечно, он знал многих погибших, практически всех, но Баптиста всегда казалась такой живой. «Что случилось?» Прошептал он. По словам брата Диаса, барон Рикард пожал плечами. Она подставила шею. Она никогда не могла удержаться. Якоб глубоко вздохнул и посмотрел на небо. Всегда думал, что уйду раньше. Но я думаю так про каждого и всегда ошибаюсь. Он кивнул на трость, висящую на спинке скамьи. «Можно мне ее одолжить?» «Конечно!» — Рикард закрыл глаза. «В следующий раз, когда я буду двигаться, я хочу, чтобы меня несли». Если внутри базилики ангельского явления мало что изменилось за несколько столетий, почему бы за несколько дней ей преображаться? По-прежнему бесчисленные ряды скамей, бесчисленное множество образов — Горьковато-сладкий запах старого ладана, тишина, в которой каждый скрип шаркающих рыбацких сандалий якобы, каждый стук его одолженной трости, рождал залп эха. Однако было важное отличие от святилища второго крестового похода. Одна из двух прежде вакантных гробниц не была пустой. Свежеобработанный мрамор ее крышки странно выделялся среди плит древних героев. «Алекс» стояла рядом. Золото ее обруча, драгоценности на пальцах и жемчуг, нашитый на платье, мерцали отблесками свечей. Когда Якоб подошел ближе, она обернулась, увидела его, и ее глаза широко раскрылись. Он остановился, чтобы перевести дух, опираясь на трость. «Только не притворяйся, будто никогда не видела ходячих мертвецов», — сказал он. «Ты жив?» «Всегда. Ох!» Она пробежала, разделявши их несколько шагов, и обняла. Ощущение, когда она сжала его, было как от нового удара мечом, и он отшатнулся лишь героическим усилием воли, удержавшись от падения вместе с ней. «Извини». Она отпустила его, держась за перевязанную руку. «Ой». Ее глаза и шея были покрыты синяками, а переносицу покрывала корка запекшейся крови. «Мы похожи на пару старых боевых коней», – пробормотал он, поглаживая ребра. «Видел бы ты того ублюдка. Ты что, часть брови потерял?» «Моя жертва пламени святой Натальи». Якоб приложил руку к пятнистому ожогу, который уничтожил половину брови и несколько участков бороды. Они затихли в неловком молчании, как это обычно бывало во время любого разговора с Якобом. Оба смотрели в сторону святилища второго крестового похода. Оба смотрели в сторону новой гробницы. "Уже слышал?" тихо спросила Алекс. "Слышал", ответил Якоб. "Прими мои соболезнования". "И ты?" Алекс откашлялась. "Я думала заказать статую", она фыркнула от смеха. "Представь, как она стоит там рядом с Вильгельмом Рыжим". «Она бы одобрила». Якоб стиснул зубы. «Добавим этому месту немного шика». «Жаль, что ее здесь нет. Она наверняка умела ваять скульптуры». «Кажется, она работала каменщиком одно лето. Тебе стоит послать за герцогом Миланским». «Зачем?» «У него есть ее портрет. Можешь использовать его как образец». «Зачем у герцога Миланского портрет Баптисты?» Якоб слегка улыбнулся. «Долгая история». Он откашлялся и кивнул в сторону двух молодых женщин, притаившихся у аналоя. «Вижу, ты нашла новых служанок». Шатенка смотрела на образа, широко раскрыв глаза от удивления. У светловолосой девушки был хитрый взгляд, словно она гадала, сколько можно наклянчить на скамейке у ворот. «Сироты». Алекс наклонилась ближе и пробормотала. Я нашла их в богадельне. Им придется многому научиться. «Меньше, чем мне, когда мы отправились из святого города», вздохнула Алекс. «Меньше, чем я знаю сейчас. Но, по крайней мере, мы поймем друг друга, пока будем это делать». Она подозвала светловолосую девушку со свертком в руках. «У меня есть кое-что для тебя». И она начала разворачивать то, что оказалось старым боевым знаменем. «В смысле... «Много ли мужчин могут похвастаться тем, что отдали за меня жизнь несколько раз?» Якоб догадался по форме, что внутри. Но даже он, видевший, должно быть, сотню тысяч мечей, не был готов к тому, что открылось, когда она отдернула последний кусочек ткани. Кожа ножен отполировалась до легкого блеска, была отделана серебром и инкрустирована драгоценными камнями. Рукоять была оплетена золотой проволокой, а навершие представляло собой священное колесо, вырезанное из какого-то блестящего камня. Никто бы с первого взгляда не усомнился в шедевре еще более древнем, чем он сам. «Говорят, уголь для стали был взят из осколка колеса, на котором погибла спаситель?» – пробормотала Алекс. «Срань, господня!» Якоб протянул руку и нежно коснулся ножен. Что он мог с этим поделать? «Они прекрасны, даже лучше меча», — принадлежал Иоанну Антиохийскому. «Маршалу Трое. Он возглавил войска Льва Слепого против эльфов в первом крестовом походе». И Якоб хмыкнул от удовольствия, увидев подарок за подарком. «Так ты понимаешь, к чему я клоню?» Алекс подошла ближе. «Все говорят, эльфы рано или поздно вернутся, и они будут голодны». «Мне нужен солдат, которому я могу доверять, генерал, который возглавит новый крестовый поход. Кто лучше человека, который сражался в большинстве предыдущих?» Нужно было отдать должное Алекс, она точно знала, как это преподнести. Она прошла долгий путь от той хитрой бродяжки, которую он встретил в небесном дворце. Он на мгновение закрыл глаза, а затем резко открыл. «Иногда я думаю, сколько мечей я носил». Сколько из них были моими. Я сам помогал выковывать свой первый, давным-давно, когда был мальчишкой. Неказистая вещь, но я так гордился ею. Думал, другие мне никогда не понадобятся. Якоб коснулся золотого перекрестия кончиками пальцев. Император Ода Бургундский подарил мне один после того, как я выиграл для него графство Шарале на турнире. «Произведение искусства. Рукоять в виде туловища дракона из золота, перекрестье его крылья, глаза два маленьких рубина. Больше драгоценность, чем оружие, но когда надеваешь его, чувствуешь себя королем». Яко поскалился, сжимая скрюченными костяшками пальцев рукоять меча. Еще был тот, что я носил, будучи папским палачом, с отпечатанными на клинке стихами из священного писания. Плоский кончик, острие не нужно, и баланс совершенно не подходит для боя. Слишком длинный, слишком тяжелый. Но когда вынимаешь его и стоишь над осужденным... Он вытащил меч Иоанна Антиохийского, и кусок рифленой стали выскользнул из застежки, отражая свет свечи. Чувствуешь себя Богом. Он услышал, как Алекс сглотнула и подняла взгляд. Он каким-то образом забыл о ней, и теперь она выглядела слегка испуганной. Он заставил себя убрать меч, спрятать этот прекрасный клинок. «Когда я впервые прибыл в Трою, я был оруженосцем не старше тебя. Жаждал увидеть эльфов, отчаянно хотел проявить себя перед великими войнами». Он посмотрел на статую Вильгельма Рыжего и покачал головой. «Носить такой меч, вести за собой армию для такой императрицы, как ты, это было бы больше, чем тот мальчишка мог мечтать». «Разве не поэтому ты должен сказать «да»?» Он глубоко вздохнул, расслабляя ноющие пальцы. «Вот почему я должен сказать «нет».» Алекс покачала головой. Но мы могли бы сделать так много хорошего. Вот так все и начинается. Правое дело, добрая битва. Каждый раз я говорю себе, что все будет по-другому. Но для меня, по мере того, как битва затягивается, добро исчезает. Не успеваю оглянуться, и я сам стал дьяволом. Вот почему я поклялся служить ее святейшеству. Вот почему я должен сдержать клятву. И с горьким сожалением пьяницы, отталкивающего бутылку, он отпустил кончики пальцев, задержавшиеся на золотой рукояти. Иоанн Антиохийский был великим героем, так говорят, и кровожадным предателем. А? После первого крестового похода он восстал против императора и попытался захватить змейный трон, развязал гражданскую войну, которая была едва ли лучше, чем сельфами. Он стал причиной тысяч смертей. Проиграл, был ослеплен, изгнан и умер в нищете. «Дерьмо. Эту часть истории обычно не рассказывают». Алекс сморщил нос, глядя на меч. «Ну, я думаю, ты все равно просто оставил бы его в тролле или потерял еще как-нибудь». Она передала его своей светловолосой служанке, которая задумчиво улыбалась, глядя на украшенные драгоценными камнями навершие. «Проверю, что меч вернулся на положенное место», — пробормотала она. Реверанс девушки был таким же неуклюжим, насколько лукава ее ухмылка. «Очень разумно, миледи». «Кто этот шутливый святой?» — спросила Алекс. Якоб обнаружил, что смотрит на образок рядом с алтарем, размером не больше его ладони. «Святой Стефан. Покровитель воинов. Защитник отчаявшихся». «Уместно». Тамплиеры прикручивали его изображение к обратной стороне своих щитов. У меня когда-то был такой, но... «Держи». Алекс просто так отцепила образок и протянула ему. «Ты же не уйдешь с пустыми руками, черт возьми!» Яко поглядел Нев. «Ты уверена?» «Либо это, либо герцогство. Думаю, Никейский престол свободен». Она махнула маленьким образком в сторону гулкого пространства наверху, стены которого были покрыты акрами ликов святых. «И, думаю, тут еще есть несколько, которые можно стащить». Якоб сделал шаг к гробнице Баптиста и положил руку на крышку. «Это должен был быть я. Давным-давно, во время второго крестового похода. Тогда меня могли бы похоронить здесь, с героями, когда я еще заслуживал этого. Алекс пожала плечами. «Тогда кто бы защитил меня в отчаянии?» Якоб взял у нее образок обеими руками. «Возможно, злые люди все еще способны творить добро». «Если они сделают достаточно, разве они не станут хорошими людьми?» «Может быть», — сказал Якоб. «Может быть, когда-нибудь». Потому что ей хотелось в это верить. Он совершенно не был уверен. «Ну, есть и еще одна лишняя могила». Алекс кивнула на могилу рядом с Баптистой. Последнюю. «Я сохраню ее для тебя». Она наклонилась ближе и прошептала. «На случай, если повезет». Якоб рассмеялся. Он обнял императрицу Трое одной рукой и, как бы ни было больно, крепко прижал ее к себе. «Удачи, Алекс», — сказал он и тут же, отпустив ее, захромал к двери. «Думаешь, она мне понадобится?» — крикнула она ему вслед. Он не обернулся. «Нам всем понадобится», — сказал он.